2. Он что-то вздрогнул и обернулся. Мэри. Ну, конечно, кто же ещё. Добрый вечер, неуверенно сказал он и спрятал рамку с фотографией себе за спину. Добрый. Так что ты тут делаешь? спросила она строго. «Э, э, все уехали. Я в курсе. Скучно стало, захотелось дома смотреть. Он чуть сделал шажок назад к столу и не глядя отпустил рамку с фотографией обратно в открытый выдвижной ящик. Бес смотрел на молчавшую домовичку и не знал, что еще сказать. Ситуация выглядела, мягко говоря, двусмысленной. Хотя какой там двусмысленной? Ситуация выглядела совершенно однозначной. Пока хозяев нет в доме, гость шарится по их комнатам и копается в личных вещах. Бес сделал еще шаг и попытался незаметно задом задвинуть ящик в стол, но тот захлопнулся с громким щелчком. Домовичка сжала губы, но промолчала. «Понимаешь, Мэри, я должен тебе кое-что объяснить». Он чуть понял, что от разговора ему не отвертеться. «Да уж, будь добр». «Пойдём поговорим куда-нибудь в более подходящее место». Бес с кислым лицом окинул комнату Иржи. А то здесь обстановка не очень располагает к беседе. «Пойдём на кухню», — согласилась Мэри. «Я как раз туда шла». «А Берта нам не помешает?» «Берта? Она только что выпила мой травяной отвар и уснула. Надеюсь, поспит хотя бы несколько часов», — с грустным вздохом ответила Мэри. «Так что ты смотри, не шуми здесь!» «Я и не шумлю. Вообще веду себя незаметно, как мышка!» «Вот и продолжай!» Мэри прямо сквозь стены направилась в сторону кухни. Анчуд последовал за ней. Свет включать не стали. Обоим он был без надобности. Бес присел за стол и смотрел на домовичку, которая доставала из больших карманов своего домашнего платья какие-то баночки с травами и аккуратно расставляла их на кухонных полках в одной ей известном порядке. Наконец баночки в карманах закончились, и она тоже присела за стол к Анчуту. Тот мялся и не знал, как начать разговор. Посмотрел на мандарин, всё ещё зажатый в ладони, и протянул его Мэри. Хочешь? Давай. Домовичка взяла мандарин из его протянутой руки и, не глядя на цитрус, просто вернула его в вазу с фруктами. Анчутки словно улыбнулся. "Тот такое дело, Мэри, в доме произошла кража". Он поднял глаза, чтобы взглянуть на реакцию Домовички, но та невозмутимо ждала продолжения объяснений. Ничего себе, какое преображение, подумал он чуть. Где та скромная вечно краснеющая дамочка, которая боялась поднять глаза на собеседника и смущана комком колокрай передника, не зная, куда деть руки. Всё-таки домовые нечисть уникальна. Как только дому или его обитателям грожает какая-нибудь опасность, пусть даже и вымышленная, они меняются буквально на глазах. Эта мэри смотрела прямо, серьёзно, сосредоточенно, готовая в любой момент кинуться на защиту поместья и его хозяев. Анчу даже слегка поёжился под её тяжёлым взглядом. Шутить и увиливать сразу расхотелось. Домовичке надо объяснить всё, и причём объяснять не просто в общих чертах, а так, чтобы она поверила в искренность его благих намерений. Иначе можно нажить врага, похлещей демонов из преисподней. Рассказ не занял много времени, потому как никаких особых подробностей бес и сам не знал. Рассказал, что из тайника магических артефактов хозяина украли очень ценную и важную для него вещь. Максим подозревает кого-то из гостей, так как в доме, кроме случайной девочки Петры, в последние дни не было посторонних. А девочку они проверили и обыскали, артефакта при ней не нашли. Вернуть украденную вещь нужно во что бы то ни стало, но обижать своих гостей подозрениями Максим не желал. Поэтому поручил Анчута в их отсутствие незаметно осмотреть дом. «То есть ты хочешь сказать, что делал всё с согласия хозяина?» – недоверчиво уточнила домовичка. «Более того, по его просьбе», – уверил её бес. Он так тебе прямым текстом и сказал? Иди мол поройся в личных вещах Дворецкого и вообще где хочешь? Мэри подозрительно прищурилась. Не прямым текстом, смутился Анчут. А я и не рылся нигде, просто походил, посмотрел. Нашёл что-то интересное? Тон Мэри постепенно теплел, во взгляде проступало любопытство. Ничего такого, вздохнул Бес. А ты, ты ведь в этом доме каждый уголок, каждую пылинку знаешь. Тебе не показалось что-нибудь странным? Любая мелочь может иметь значение. Когда в доме гости, всё не так. Эмоции посторонние, вещи чужие, привычные предметы валяются как попало, а не на своих местах. Всё не так. Но чтобы подозрительная, Мария задумалась на минутку, но потом всё же покачала головой. Ничего необычного я не видела. Теперь, конечно, буду внимательнее. Я поищу медальон. И если он спрятан где-то в доме, у меня будет больше шансов его найти, чем у вас всех вместе взятых. Спаси ебать. Я был бы тебе очень признателен, сказал Анчут и накрыл своей рукой её лежащую на столе ладошку. Домовичка вздрогнула, покраснела, пробормотала под нос о том, что у неё ещё много дел по хозяйству, и растворилась в темноте. Анчут остался на кухне один, пытаясь вспомнить, говорил ли он Мэри, что из стайника пропал именно медальон.